«Откуда тебе известно про Семиренкову?» — спросил я. «Ну, на этот счет мы, бабы, знаем, что нужно. И чего вы это, Иван Николаевич...» Она снова перешла на это игривое «вы». «Допрашиваете». «Вечер такой приятный. Или вы меня заарестуете? загорелого. Или не допрашиваете? Теперь она была так близко, что я ощущал теплоту ее дыхания на щеке. От нее туалетным мылом пахло. Хотя какое могло быть туалетное мыло в глухарах в 1944-м? Не буду я тебя арестовывать, — сказал я. Ее зрачки были против моих. Казалось, я со страшной скоростью несусь ей навстречу, И мы вот-вот столкнемся, разлетимся в дребезги. Послушай, взмолился я, ведь он тебя, наверное, любил? Он снова захочет увидеть тебя. Ты можешь помочь мне? Вызови его в село, а? Нет, сказала она и отодвинулась. Я простая баба, Иван Николаевич. Я такого не понимаю. Я тебя и себя жизни лишать не хочу. Не для того люди рождаются, чтоб сами себя губили. Так не годится. А что годится? Я скажу что. Она накрыла мою ладонь своею. Рука у нее была горячая, как химпакет. Переезжай ко мне. Ну, в прымы. Уж как хочешь, тебе хорошо будет. Войну перезимуем, заботиться буду. Ты ж раненый, тебе хорошая баба нужна, ласковая, умелая. Я верная тебе буду, честно. Разве бабы от доброй жизни гуляют? Я тебя беречь буду. Тебе такая, как я, нужна, поверь, с пониманием. Ну, годочка на три старше, так то ж не беда. Все пока молодые, молодые по-разному. А к старости все сравняются. Придет час. Она примолкла, как будто давая мне возможность подумать. А не захочешь потом? Надоест. Держать не буду. Тебе учиться надо. Я ж понимаю, голова у тебя толковая. Ты здесь на временной побывке, а мне хоть немного человечьей жизни, ну, хоть чуть-чуть, чтоб было что вспомнить. — А Горелый? — спросил я. — Что Горелый? Я ж тебя не спрашиваю про твою биографию. — Как ему понравится? — А пусть бы сунулся, — сказала Варвара грозно. А то взяли бы и... «Уехали?» не со мной бы ты не пропал и до мирной жизни дожил. Ты и так своей кровушке отдал досыта. О себе надо думать. Я хоть не такая грамотная, как ты, а все же ум у меня расторопнее. Я дело говорю, Ваня...» «Иван Николаевич...» Наверное, она дело говорила, и, наверное, искренне, разумное предложение дожить в тепле и сытости до мирных дней. Ребята там, на фронте, небось, снова ползают на брюхе за передовую и, как всегда вернувшись с разведданными или с языком, кого-то не досчитывают. Нет, Варвара, сказал я, мне такая жизнь не нужна. — Ну, вообще, спасибо. — Не жалеешь меня? — спросила она. — Не до жалостей, — сказал я, не глядя на нее и чуть отодвигаясь. — Бандиты рядом. Тебя пожалеешь, себя, а как быть с другими? — Ох, дурак, — сказала Варвара, — не знаешь, что у твоей жизни есть... Цена и подороже, чем у других. Но почему не понимаешь? Да ты пойми, ты хоть и воевал, ты против Горелова, морковка. Он мужик в силе, при уме. Ты послушайся, я тебе спастись предлагаю, уберечься. Нет, Варя, не туда моя дорожка. «И мне ты все пути срезаешь», — сказала она. «Ты мне ничего не оставляешь, Иван, кроме одного». Она вдруг замолкла на секунду. «Я за тобой хочу укрыться, пойми. Ты меня спасаешь, а я тебя. Мы квиты будем. Ну, а там захочешь, гуляй. Вольному воля». «Ну, хорошо». Не выдержал я. «Хорошо, помоги сначала с горелым справиться. Скажи, как его взять?» Она задумалась и посмотрела на меня внимательно. Влажная поволока сошла с глаз, и в них появилась трезвая бухгалтерская сосредоточенность. Удивительно, как в ней совмещались два человека. «Нет», — сказала, наконец, Варвара твердо, — Не совладать тебе. Загубишь ты нас обоих. Вот и все. Ты, парень, с фантазиями. Не могу я тебе в этом довериться. Ну, я пошел, сказал я и встал. Бежать надо было отсюда. Бежать. Пацан, ты все-таки, сказала она сдавленно. Понавешали тебе отличий. А ты, пацан. «В герои хочешь?» «Вон их! Сколько стало героев! Без Безруких да безногих! Кому они нужны? А те, что под холмиками позасыпаны, кто их станет будить? Михаил Архангел?» «Второй жизни не жди, Иван!» Тут в синях загремели, и в хату, не дожидаясь ответа на стук, вошел Попеленко. Ну и рад я ему был. «Здравствуйте, хозяева и гости!» — сказал Попеленко. Он мигом оценил обстановку, скользнув взглядом по столу. Ничего еще не было тронуто. Попеленко посветлел. «А я тебя все шукаю!» — обратился он ко мне. «Сегодня ж Ивана Постного. Не годится родного начальника не поздравить». И он, не теряя времени... Разделся, поставил в угол свой карабин и снял ремень с подсумками. Мой подчиненный был нестеснительный. Если что и смущало его, так это гневные глаза Варвары. — Ничего, ничего, серденько! — забалабонил Попеленко, усаживаясь за стол. Он очень спешил, понимая, что обстановка может измениться в любую минуту. Главное, держи присутствие духа. Вот я на холоде, сырости. В армии что хорошо? В армии часовым непременно дают согревательное. Он вот положил на тарелку огурчик, налил из бутылки в стакан, быстренько выпил и принялся закусывать. Пальцы его работали ловко, быстро, точно на баяне играли. «Да!» — сказал он, словно сейчас вспомнив. Товарищ старший, тут в Сельпо едко из Ожина приезжал заготовитель. Просил передать от товарища Обросимого, что тот выезжает для помощи в борьбе с бандитами. Ну, так передал, на лошади. — Он что, большой начальник? Тут Попеленко налил второй стакан. — Кто большой начальник? — спросил я. Ну, товарищ Обросимов. Какой Обросимов? А почем знаю. Передал для помощи в борьбе с бандитами. Мол, у него свой плант. Тем временем Попеленко налил еще один стакан. Разговор у него сейчас играл роль прикрытия. Тарелочки плыли к ястребку, как на конвейере. Таких закусок Побеленко, наверное, не видал с довоенной поры. Варвара повернулась к нам. Мне казалось, что она незаметно всплакнула там, у зеркала. Но сейчас глаза у нее были сухие. Крепкие, тугие, как свежесливы глаза. — Знаете что? — ястребки, — сказала она. — Проваливайте. Надоела мне ваша война. Идите, ловите, стреляйте, пейте самогонку, только не здесь. А я повеселее найду гостей. Ну вас. — Стой, Варя, о по чарке, спросил Попеленко. — Такой день! — В НКВД нальет, — сказала Варвара. — Иди туда и еще туда. И она высказалась с такой украинской полнотой, что Попеленко крякнул. — Ну... После такого слова и закуски не надо. Ни слова перченый баклажан, ох и баба. Голубь с ястребом. Варвара молча подала ему карабин и шапку. — Дурень! — шепнула она мне в синях. — Я ж думала, все пойдет по-другому. Я услышал знакомый скрип щеколды.